Ксения Некрасова. Воспоминания. «У малого театра прозрачно, как тара, Себя подставляя под струй Москвы, Ксюша меня увидала и стала. Боря, здравствуйте! Это вы! А я-то думала тебя убили, А ты живой, а ты майор». Какие вы все хорошие были, А я вас помню всех до сих пор. Я только вернулся после выигранной, После великой второй мировой, И к жизни, как листик из жизни выдранный, Липнул и был майор и живой. Я был майор, и пачку тридцаток Истратить ради встречи готов. Ради прожитых рядом тридцатых, Тощих студенческих наших годов. «Но я обедала», — сказала Ксения, «Не помню что, но я сыта. Купи мне лучше цветы, синие. Люблю смотреть на эти цвета». Тучный Островский, поджав штиблеты, Очистил место, где сидеть, Ее цветам синего цвета, Ее волосам, начинавшим сидеть. И вот моложе дубовые рощицы, И вот стариннее дубовой сохи, Ксюша голосом сельской пророчицы Запричитала свои стихи.